Глава семнадцатая, где герои ступают на проклятые земли, и на пути к возвышению совершил он превеликое множество подвигов, восславивших его имя. паче всех иных поверг демона, что вселился в царя Осиского, завладевший разумом его и волей. И тогда-то, когда рухнул царь, и все-то, кто был перед ним, воочию узрели, как тьма исходит из тела его, поняли люди, кто был истинным источником бед мира». И возрадовались они освобождению от зла, и, пав на колени, в один голос молили, дабы благословенный Ариан принял и трон, и царство. Так и случилось. Вошел он на престол, взявший в жены прекрасно окую Нишияр, дочь царя, и правил девять десятков лет с великой мудростью. История царство Осисского, изложенное для детей и юношей в назидание и воспитание. Берег, влажный блеск чешуи и огромная голова морского змея, который не желает уходить. Он выбрался, пусть даже телу этому огромному тяжело на берегу, но змей приоткрыл пасть и дышал. Дыхание его зловонное окутывало берег, Мешаясь с обыкновенной вонью, которой пропитаны казалось бы все порты мира, Артан дышал ртом, но помогало слабо. И вместо этого теперь он чувствовал тьму, именно такую, о которой предупреждали святые книги, внимательную, осторожную, готовую проникнуть внутрь, завладеть разумом и душой. Артан сжал рукоять меча и огляделся в очередной раз. Берег. Условный берег. Когда-то море, выбравшись из берегов, заполнило и пристани, и улицы, и теперь из темной глади выступали развалины. Кое-где виднелись статуи, заросшие плесенью, уродливые в своем одиночестве. Море принесло запахи, и вылезала камни мостовой. Оно не решилось заглянуть слишком уж далеко, и потому где-то меж высоких стен Виднелись улицы, нетронутые водой. Надо. Шопот в ушах мешал, будто кто-то звал его. Кто? Артан знал. И знание пугало, заставляя вновь и вновь читать про себя слова молитвы. Правда, помогали они слабо. Должно быть, веры не хватало. Чего мы ждем? Нервы были натянуты до предела. И это вызывало злость. И вправду, чего ждать? Кого ждать? Островитян. Спокойно ответил повелитель тьмы. А голос внутри зашептал, что не по праву он носит столь высокий титул. Повелитель? Кем он повелевает? Тьма велика. Тьма слишком сильна, чтобы подчиняться человеку. Так откуда это нелепое именование? И по праву ли оно? Род Архак? Род предателей? Что? Странная мысль. Виновный, виновный. Не слушай. Ричард заглянул в глаза, и Артан с удивлением понял, что голоса стихли. Она любит играть с живыми, а уж если разумные, так и вовсе... А ты слышишь? Тьма смеется и снова шепчет на сей раз иное. островетяне Зачем их ждать? Да и стоит ли? Корабль, скорее всего, где-то там, в глубинах морских. Ему не пройти было. Или эти твари полурыбьи сожрали? Заморочили и сожрали. «Слышу», — ответил Ричард, не отрывая взгляда от темной глади. «И видит ли он хоть что-то? Или просто на Артана смотреть брезгуют? Или это не брезгливость, а зависть? Конечно, ведь Артан нашел тот склеп и мертвеца». Он хихикнул и сам удивился мерзковатому звуку голоса. «Командир, может, тебе того?» Брат Янош нахмурился. Отдохнуть чутка. Отдохнуть? Когда он, Артан, стоит в шаге от мечты? Какой? Путается. Тьму нельзя слушать, но не слушать не выходит, и Артан стискивает зубы. Мечты? А он ведь мечтал о подвиге, о таком, чтобы о величии его слагали баллады, и чтобы в храмовых книгах остались записи, а лучше не только в них, чтобы все человечество узнало. Голову обожгло болью. «Надо же, светится!» – заметил кто-то. А кто? Артан не понял. Боль. Боль жила внутри, в голове. Будто тонкие спицы пробили эту его несчастную голову насквозь. И боль. Боли много. «Дыши!» – приказали ему. Артан пытался, но боль. «Ричард, не трогай!» Кто-то зашипел от боли. «Все-таки артефакт. Мало ли чего ждать от старинного артефакта». Тут ты близко не угадаешь, какие у него свойства. Свойства? Боль. Боль в голове и в груди тоже. Сердце комом. Окаменело. И каждый удар дается с трудом. А оно все равно стучит. Стук-стук. прямое какое. А боль? Боль уже почти терпима. Главное, шепот исчез и мысли дурные. По лицу что-то течет. Кровь? Его кровь? Змей рычит. «Назад!» Окрик Ричарда заставляет тварь сдвинуться с места. Все-таки она невообразимо огромна. Под тяжестью змеиного тела крошатся старые камни. Да и земля стонет, покрываясь сетью мелких трещин. Вот зверюга развернулась, и остатки дома, задетые ею, рассыпаются. «Тише! Он не причинит зла!» Повелитель тьмы положил ладони на голову змея. «Какая нелепица! Человеку не удержать подобное создание! Человек даже не муха, нечто куда более мелкое! Но змей вдруг издает низкий, ракочущий звук, и этот звук отзывается в камне, а человек улыбается. «Ты тьма, он свет, но воевать не обязательно!» «Кому он это говорит?» «Командир!» Брат Янош прижал к лицу Артана платок. «Да не дергайтесь вы так, ваше величество!» «Кто?» «Что за?» «Это вы расскажите, что за?» «Мать! Мать! Мать!» Поддержал брата Яноша попугай и, слетев на могучее плечо того, только когти заскрежетали по доспеху, добавил «Твою!» «Маму не трогай!» Сказал Артан, чувствуя, что боль почти ушла. Но и стало легче. Вы сперва того побелели, потом покраснели, и эта штука засветилась. И вы тоже того засветились. Светозарный засветился. Смешно. И меч вона, поглядите. Артан послушно поднял клинок, убеждаясь, что его не обманули. Меч и вправду светился, слабо, и как-то неоднородно, но все-таки... А... А этот хотел корону снять, но полыхнула изрядно, и змеюка забеспокоилась. А змеюка медленно сползала в пучину морскую ко всеобщему немалому облегчению. Все ж тварь была слишком огромной и зубастой, а потому слегка нервировала. Корона, корона сидела плотно, так плотно, что снять не вышло, будто, будто в голову вросла. Но мысль эта Артана не испугала. Скорее, наоборот, он испытал огромнейшее облегчение. Корона его, только его, и меч. Он мотнул головой и потрогал нос. Кровь идти перестала, а та, что была, упав на камни, оставила на них белесые пятна. Странно. Хотя место такое. И кровь тоже. «Идут!» — заорал кто-то. «Живые, мать их!» «Мать! Мать! Мать!» Заткнись уже, брат Янош прикрыл попугая огромной своей лапищей, а тот затих. Вот и ладно. В кольцах змеиного тела корабль островитян казался игрушкой, и сердце обмерло, живые, и... и сколькие выжили, не все. Вот кольца распались, а корабль упал на воду, качнулся, но устоял, затрещал барабан, и тонкие спицы весел взлетели над кормой. Красиво. Думалось о красоте и вообще обо всем отстраненно. Взлетели кошки, цепляясь за каменные развалины, и матросы Дерра Гробби, а ведь, судя по рожам, пираты закоренелые, из тех, за чьи головы обещаны награды, поспешили на помощь. Не прошло и нескольких минут, как корабль выполз на берег. Потрепало его знатно. — Вы чтоб вас всех! — Прогудел и северянин, оглядываясь с интересом. «Мать всех островов! Да мне в жизни не поверят! Но оно того стоило!» Пахло от него кровью и железом. А по сходням спускались люди. Грязные, уставшие. «Раненых придется оставить здесь», сказал Ричард. «Хотя бы на время. Змеи присмотрят». «Еще скажи, что позаботятся», пробурчал Веросец. оттирая с лица кровь рукавом. Рукав был рваный, лицо грязное, причем грязь эта отчетливо воняла рыбой. И величия впосле не осталось. Это вряд ли, но никто из тварей соваться не рискнет. А если с собой тащить? Ричард замолчал, но и без того понятно. Скорость. Раненые не смогут идти быстро, если вообще смогут идти, не говоря уже о том, чтобы драться и... «Это разумно. Идите и возвращайтесь», — сказал Степняк, чьего имени Артан не знал. Да и вовсе были они похожи друг на друга, разве что старший выделялся и то не лицом, скорее уж яркостью убранства. Этот Степняк стоял на одной ноге, другую держал на весу, и сквозь тряпки, которыми та была обмотана, проступали темные пятна крови. «Мы будем ждать». И Косматый островитянин весьма зверского вида кивнул. Корабли он займется. Может лучше по суше? Робко предложил кто-то. Артан мысленно присоединился к вопросу, а Ричард ответил: "Посмотрим. Сперва нужно найти девушек, тогда и будет видно, что дальше". Он поглядел в круглые глаза твари и убежденно повторил: "Сюда мы вернемся". Артан же подумал, что раздавать подобные обещания крайне неосмотрительно. А с другой стороны, если сдержать не выйдет, то то какая разница? Город. Город раскрывался узкими улицами, зажатыми меж стен, некогда белые те со временем не утратили этой вот белизны. Напротив, в темноте казалось, что и от стен исходит свечение. Это припортовые кварталы. Лассар как-то сам встал во главе, что было разумно. Если кто и помнил город, то это он. Здесь жили бедняки. Надо же, и в империи были бедняки. Хотя, чему удивляться? Разве что каменным домам? В том мире, который Артан помнил, Бедняки ютились в хижинах, землянках, а порой и просто в темных переулках, в развалинах и под открытым небом. Дальше пойдет квартал мастеров. Тут надо бы осторожнее. Тень мелькнула на рассыпающейся стене, заставив Артана покрепче сжать рукоять меча. Странно, тьму он по-прежнему ощущал, но не слышал. Именно. Голоса внутри смолкли, а с ними ушли и злость и раздражение. — Хорошо. И куда мы направляемся? — поинтересовался посол Латхема, который, впрочем, выглядел точно таким же оборванцем, как и прочие. А есть варианты. Даже в темноте было видно, что Лассар усмехается. Во дворец. Она ждет. И она рада, что здесь появились люди. Подумалось, что в нынешних обстоятельствах не стоит так уж доверять командору, Тот же, словно почуяв эти мысли, медленно повернулся. Взгляд его был полон первозданной тьмы, но Артан выдержал, и командор усмехнулся, а потом сказал. Но это все утром. Сейчас соваться туда, сущее безумие, даже для таких ненормальных, как мы. Мелькнувшая где-то среди развалин тень ответила резким свистом и смолкла, растворившись в темноте. Артан же подумал, что вряд ли это тварь одна. И ночь, темна, плотна, готова ко встрече. А вот готовы ли люди? В сад мы выбрались вместе. Я, тетя Ники, которая переоделась в одежду, благо в замке нашлась и таковая. И легионеры, ну, что сказать, к делу ребята подошли серьезно. Помимо одежды для теттиники, нашлось и для меня платье. Случаю подходящее. Та же юбка, но покороче прежних. А главное, сделанное из плотной жесткой ткани. Куртка, плащ, сумка, которую легионер перекинул через плечо. А вот оружие не принесли. Точнее, я спросила, меня молча развернули к ближайшей стене. Этим самым оружием украшенный. Мол, выбирай, что душе угодно. Я и попыталась, честно. Но грозные с виду мечи оказались неимоверно тяжелыми. Булаву я уронила, чудом, что не на ногу. Копье попыталась удержать, но оно все равно упало. «Извините», — сказала я легионеру. «А чего-нибудь поменьше, попроще? Лук, стрелы, арбалет». Снова мечи, кинжалы. Вот один я и сняла, потому что идти вовсе без оружия было неразумно. Нет, я сполна отдавала себе отчет, что, в общем, не поможет оно мне. С ним же еще что-то делать надо. Или поискать какой меч самотык, но, но сомневаюсь, что найдется. Они, если и есть, то там, внизу, в родовой сокровищнице. А без Ричарда туда спускаться я не рискну. Вот ты обойдусь кинжалом. В конце концов, у меня когти есть. И крылья, и рога. Кого не сожру, того забодаю. Демон я или нет? Настроение, к слову, было надиво приподнятым. Наверное, так чувствует себя ребенок, который со всей определенностью и полным осознанием собирается сделать гадость любимому родителю. Я не специально, честно, но замок и тот одобрил. Я чувствую. Жаль, что зеркальце с собой захватить не вышло. Ничего, и так обойдемся. В общем, сад, темный сад. Ночь на дворе все-таки. Луна вон в небесах. Бултыхается печальную рыбиной. И звезды тоже всплыли, желая посмотреть на пару самоубийц. С сопровождением. Коня мы тоже взяли. Коней. И вот такой дружный, готовый к подвигу толпой, встали у скалы. Легионер клялся, Во всяком случае, именно так я интерпретировала громкий стук железной руки о железную грудь, что скала та самая, в которой побывал пресветлый рыцарь. Оснований не верить не было, но дальше-то что? Кони вздыхали, легионеры ждали молча. Подозреваю, надеясь, что ничего-то у нас не выйдет, а я буравила взглядом камень. «Может, сказать что-то надо?» робко предположила тетя Нике. Нет, он про кровь рассказывал. Чью? Свою. Я почесала рог. Знала бы, попросила бы оставить баночку. Так, на всякий случай. Оно, конечно, может и подозрительно, но вот можно было бы что-то допридумать. И что теперь? Будем пробовать, решительно сказала я. И скалу погладила. Откройся, пожалуйста. Нам очень надо. Скала осталась неподвижной, зато руку кольнула и... и проколола. Вот, стал быть, как. Черная капля крови выкатилась и растеклась по камню, впитываясь в него, и... и ничего. Впиталась на миг, выделив странного вида символы, и исчезла. А где тайный ход? Я ранку лизнула и засопела от обиды. Наверное, осторожно заметила тетя Ники, твоя кровь не годится. — Сама вижу. — Может, потому что ты демон? — Может. — Тогда я попробую. — Попробуй. А что еще оставалось? — Не легионеров же, хотя не уверена, есть ли у них кровь в принципе. Тетя Ники тронула скалу пальчиком и тотчас одернула. — Нет, так мы до утра возиться станем. — Ты не бойся, — сказала я. — Это не больно. — Я не боли, просто... Есть в этой скале что-то такое, такое, не знаю. Страшное? Нет, другое. Она решительно прижала ладонь к камню, а вот ее кровь даже в темноте выглядела красной, да еще яркой, как будто не кровь, сок, и текла по камню, быстро впитываясь. А на нем один за другим вспыхивали символы. Древние? Наверняка. Только археологов здесь нет, и... И беззвучно распахнулась скала. Причем так, что я попятилась, а вот Тетти Ники решительно шагнула вперед. Нет уж, я буду не я, если отступлю. И и вообще, это мой замок. М -м, почти мой, а значит и сад тоже, и скала, и все, что в ней находится. Нет, Тетти Ники остановилась и оглянулась. Глаза ее нехорошо блеснули. Не думай так, иначе она не пропустит. «А нам надо, слышишь? Нам надо пройти, той дорогой пройти!» С потолка посыпалась крошка. А потом, потом кто-то огромный и сильный, куда сильнее меня, чье присутствие я не замечала, взглянул и увидел. Что увидел? Человека? Демона? Мысли? Все до одной. И зависть тоже, и ярость, и, и все остальное сразу. Все мои благоглупости. «Не бойся», — сказал эти теники. взяв меня за руки, она справедлива, а вот это как раз и пугало».